Студия «Ардис» представляет аудиокниги – лучшие произведения и развивающие программы для детей. Подробную информацию об аудиокнигах студии «Ардис» смотрите в интернете на сайте www.ardisbook.ru